Незаурядные и во всех отношениях прекрасные люди. Художник по костюмам Ольга Кручинина, звукооператор Юрий Рубинович, второй режиссер Игорь Петров и монтажер Валерия Белова внесли в эту картину не только талант, но и свое личное человеческое тепло.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 "Приветствую", злорадно сказал мне. "Слышал у тебя там неприятности с твоей картинкой-то на телевидении. Не хотят ее выпускать из-за пропаганды пьянства?» Я не мог просить моего самовольства. Мол, его величество запретила мне ставить этот фильм"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 Помню, я тогда спросил ещё Тимофеевича, вы что же считаете что уход на телевидение — это какие-то измены родине что ли Тут пробормотал в ответ, что мол, да что-то вроде этого я только развел руками как будто я ушел не на родное телевидение а на какое-то японское или уругвайское и сделал картину не для своего народа а только для иностранцев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 телевизион для работников проходил семинар. Ехали со всей стороны председателя партийных бюро Республиканских краевых и областных комитетов Гостелерадио. Он послал для просмотра вашу картину «Иронию судьбы. Они ее поглядели. А через день я туда приехал выступить перед ними, и во время своего выступления задал аудитории вопрос: